Глава 16. В глухих дебрях Закавказья есть страшные, жуткие места, которых, как чумы, избегает человек, от которых инстинктивно бежит скот, зверь и птица. Это обыкновенно мрачные долины, зажатые с обеих сторон скалистыми громадами гор, лишенные растительности, наводящие на человека неизбывную тоску. Туземцы такие места называют, долинами смерти и называют с полной справедливостью, так как ни человек, ни зверь, ни птица не могут пробыть там и нескольких часов без того, чтобы не заболеть и не погибнуть страшной смертью. И это не сказка. Это факт, факт загадочный и жуткий, но он отмечен не одними туземцами, а если хотите, и мной. «Я врач, и мне приходилось оказывать помощь, вы безнадежную. Ни одному десятку такого рода больных, пострадавших или от незнания, или от бахвальства, или от безысходности положения, диктовавшего по соображениям военного характера, останавливаться хотя бы на несколько часов в роковой долине смерти». И, если хотите, я был единственным из отрядов 150 человек, уцелевшим, не чудом, а наукой от смертельных объятий долины. Вы догадываетесь, конечно, что это было у гражданскую войну. Да, это было у гражданскую войну, причем я был старшим и единственным врачом красноармейского отряда, состоявшего из ингуши и осетин. Я вам расскажу после, как я уцелел. Сейчас же перехожу прямо к тому, что от меня требуется. Болезнь, вызываемая посещением этих опасных мест, проявляется сначала в параличах конечностей, затем в летальной остановке дыхательного центра и центра кровообращения. Уже после смерти на теле появляются глубокие язвы, доходящие до костей. Мясо отваливается кусками и обнажаются кости. Болезнь на туземном языке в местности, которую я посетил, носит двоякое название, смотря по своему отражению на мужчине и на женщине. Ее зовут целкави Мамали или Цилкави Дедали. Если вы знакомы с кавказскими языками, то вы увидите, что по-грузински Мамали значит мужская, а Дедали — женская. В чем отмечается проявление Целкави на женщинах, не знаю, не видал. Говорят, они почему-то легче отделываются и даже выживают. Долина смерти, которую я посетил и откуда вынес свою детриютную руду, находится в глуши гористой Менгрелли, менгрельцы грузинского племени, входящие в состав Грузинской республики. Она лежит на высоте приблизительно на одной версты над уровнем моря, окружена высоченными утесами и дремучими лесами и огорожена, по обычаю менгрельцев, плетяным забором, чтобы ни человек, ни скот случайно не забрели туда. Один из безымянных левых притоков реки Ингура берет оттуда начало, впрочем, ниже он, может быть, имеет свое название, но оно мне неизвестно. В давние времена, когда по преданию местность вокруг долины населяли мифические колхи, и когда греческие аргонавты-авантюристы совершали в нее свое знаменитое путешествие, Там были богатые местонахождения золота. Они и теперь есть. Вы это увидите, если мы доберемся. Но добывание этого золота сопряжено со смертельной опасностью, вследствие того, что ему всегда сопутствует мой детрюид. Среди современного ученого мира ему известно существование долин. Есть предположение, что золото на Кавказе сопровождается радием, тоже вызывающим у человека параличи и язвы. Может быть, это и так, но в той долине, где я был, нет следов радия. Зато, как вы знаете, я открыл родственный ему, но более активный металл, которым, к моему несчастью, сильно заинтересовались прохвост диакон отечественная контрреволюция и, по вашим словам, даже английское правительство. Рассказчик умолк и мечтательно скосил белесые глаза на кончик носа. «И вы хорошо помните дорогу в эту долину смерти?» — спросил его собеседствующий с ним Безменов. «О да, лучше, чем к себе в квартиру, в домик дьяконский». Минута молчания, потом новый вопрос. Но если вы говорите, что добывание золота в Закавказье сопряжено с опасностью смерти, то, само собой разумеется, добывание детрюита должно быть еще более опасным. Я же вам сказал. Тихо и нехотя отозвался в остров, обнаруживая вдруг большую усталость, что я спасся благодаря науке. У меня есть предохранительная одежда, здесь, в чемодане, и на вас, и на меня. Безменно удовлетворился сообщением, мы через полчаса они летели на Юнкерсе, имея перед собой линию Москва-Новороссийск. За дорогу Дмитрий Востров развернулся во всю свою великорусскую шире, выявил себя добродушнейшим рубахой-парнем. Он с места в карьер перезнакомился со всеми пассажирами, после первого же рейса перейдя с ними на «ты». Сыпал анекдотами направо-налево, причем ничуть не смущался, когда они не вызывали ни в ком даже улыбки. Показывал фокусы, всевозможные трюки, в лицах представлял разнообразнейшие сценки своей жизни и жизни вообще образно демонстрировал раздразненного, сладострастного павиана, садясь на четвереньки и храпя по обезьяньему и прочее, и прочее. С Безменовым, едва успев подружиться, он сразу стал запанем брата, называл его Ванькой, братушкой, дружищем и прочими товарищескими наименованиями. — Слушай, Ванька, какой я тебе к черту, доктор? — — говорил он безменово уже у Новороссийске перед посадкой на пароход «Ленин». — Что ты наладил все, доктор, доктор? — Уж если на то пошло, скажу тебе по секрету. — Я не доктор, а сапожник. За время гражданской войны все перезабыл. Не сумею, пожалуй, и клизму поставить, а сапоги точать умею. Звинья меня просто митькой так меня даже дьякон звал. Ей, бо право. — А дьяконица? — лукаво спросил безменов. Совсем неожиданно Вастроу залился окраской смущения, не зная, куда девать свои раскосые глаза, а потом, слегка оправившись, произнес, почему-то сипло и торжественно. Дьяконица называла меня Митяичем. Дьяконица — дура. О женщинах Востров вообще избегал говорить, этот вопрос причинял ему видимые душевные муки, по соображениям Безменову и никому другому неизвестным. Впрочем, Востров не был таким простаком, каким казался. За всю дорогу, вопреки своей многоговорчивости, он ни разу не обмолвился об истинной цели путешествия, чего боялся Безменов и плел такие причудливые искусные узоры про умирающую богатую бабушку, про козни врагов, про свою неудачливость, что не только пассажиры, но и сам безменов прониклись к нему сочувствием и грустью. Порой безменово казалось, что его новоприобретенный друг просто любит дурачить публику, в особенности толстокожую и ожиревшую. Ему, видимо, доставляло громадное удовольствие смотреть на недоуменно глупые физиономии каких-нибудь непочей, когда он, только что окончил анекдот, начиненный умельной чушью, прибавлял назидательно. А вот мои товарищи, люди не в пример умные, не так реагировали, когда я кончал все. Подозрение Безменного целиком подтвердилось на пароходе, где для его друга представилось широкое поле деятельности. Здесь в часто забывая об обеде и сне, своими анекдотами вгонял какого-нибудь непача в десятый пот. Безмено увидел, как несчастный толстяк, пытаясь улизнуть и, не умея этого сделать, продолжал слушать его строгательной глупой физиономии заискивающе подхохатывал в тех местах, где требовалось. Ух, упарился. Сознанием исполненного долга дувался востров, встречаясь с Безменовым. Сейчас с одного толстяка заставил рыдать от хохота. Что-нибудь смешное рассказывал? Какой там? Такую чушь городил, что у самого уши вяли. на он смеялся. Да еще как. Знаешь так? Ха-ха-ха. <смех> <смех> Гомерически. Болван. Склонность к преувеличениям у Митьки Вострова была значительно больше того, чем то позволяло распространенное мнение о холодной рассудочности северян но его преувеличения всегда сопровождались хитрым подмигиванием в сторону одного какого-нибудь наиболее интимного собеседника, мол, видите, как я заливаю, ничего-ничего, слопает. Он был начинен до кончика ноздрей всякими чудесными историями из эпохи Красных войн, наполовину вымышленными, наполовину действительными, например. На горсточку красноармейцев, заблудившуюся в горах Закавказья, наткнулся многочисленный отряд дикой дивизии генерала Слащева. Красноармейцы, в том числе и автор истории, старший и единственный врач отряда, засев в скалистой расщелине, отбивались мужественно и бешено в продолжении целого дня до тех пор, пока не были израсходованы все патроны. С наступлением темноты бандиты осмелели и сделали вылазку. Тот, конечно, пришел бы конец славным красным ребятам, если бы не находчивость их старшего и единственного врача. Перед самыми носами озверевших бандитов, корча свирепые мины, рассказывал Востров. Перед самыми их носами черт бы их разодрал. Выскочил из расщелины я. У меня не было даже револьвера, не только винтовки. Но зато я имел с собой настоящий, хорошо действующий гидропульт, которым обыкновенно дезинфицируют испражнения холерных больных. Бандиты, опешившие перед такой моей отчаянностью, конечно, остановились и обмерли. А я хриплым от зноя, от ярости, от безысходности положения, хриплым голосом гаркнул громоподобно «Смерть белым гадам!» Привел в действие гидропульт, то есть вставил его в ведро с неочищенной карболкой и пустил вперед мощную ядовитую струю. Мое появление было столь неожиданно, на оружие мое столь необыкновенно, а запах карболки столь едок и непривычен для первобытного обаяния детей гор, что они в животной панике в рассыпную пустились на утек, побросав ружья, патронтаж и амуницию, а некоторые даже штаны и обувь для облегчения бега. Сами знаете, как по горам трудно бегать. Понятно, мы воспользовались всеми этими трофеями и с честью вышли из положения. В рассказывании и выслушивании такого рода и подобных им историй незаметно прошел весь недлинный правда, рейс. Погода все время благоприятствовала плаванию, и когда показался красивый пейзаж Сухума, утонувшего в зелени, стояло солнечное тихое утро, невозмущаемое ни шаловливым ветром, ни шумной игрой вездесущих дельфинов, ни гомоном прибрежных птиц. Пароход бросил якорь далеко от берега. Единственными пассажирами, пожелавшими спуститься на берег, оказались наши друзья. Для них спустили небольшую шлюпку с одним матросом, веселым. Очень глубокая, но совершенно открытая, громадная Сухумская бухта, тем не менее, не представляет никаких удобств для стоянки судов. В ней останавливаются всегда ненадолго и далеко от берега. Объясняется это странное на первый взгляд явление тем, что моряками зарегистрировано в Сухумской бухте несколько рифов, частью едва прикрытых водой, частью не доходящих до поверхности на одну-полторы сожжений. Эти сухумские рифы составляют интересную приманку для археологов и историков всех стран и наций. Сухум – столица Абхазской республики, некогда был столицей знаменитой милецкой колонии Диаскурии, основанной за 1300 лет до нашей эры. Со времени владычества турок Диаскурия как бы постепенно исчезает с лица земли, и ученые первой половины прошлого столетия тщетно ищут каких-либо остатков этого могущественного города, насчитывающего около трех тысяч лет в своем существовании. Только в 60-х годах прошлого столетия мюнхенский археолог Брюн на основании критического разбора некоторых исторических данных точно указал место древней Диаскурии именно на месте нынешнего Сухума. Однако самому Брюну не удалось найти в сухумской местности несомненных остатков Диаскурии, Севастополя. Это сделал русский ученый Чернявский, обследовавший все побережье Сухумской бухты и открывший на дне ее многочисленные остатки развалин древней Милецкой колонии. Им было установлено, что это побережье из века в век из тысячелетия в тысячелетие медленно, незаметно опускалось в море и, наконец, похоронило в ракочущих волнах некогда известную далеко за пределами Черного моря славную столицу Милецкой колонии. Неглубоко в Сухумской бухте Чернявским обнаружены остатки древних стен, изрубленные морскими волнами и покрытые водорослями, губками, актиниями и множеством устрицы мидий. Стены тянутся под водой на всем протяжении побережья от юго-западного угла Сухумской крепости перед всем ее протяжением до бывшей таможни. Перед таможней сохранилась в море часть стены, немного не доходящая до поверхности воды и хорошо видимая с берега даже при легком волнении. Здесь же можно видеть в море верхушку массивного каменного столба. На другом конце города, против устья реки, на расстоянии у 200 сажен над берега, рыбаки давно производят сбор устриц и мидий со стен огромной башни, выдающейся с глубины в 10 метров. Башня эта не доходит до поверхности воды метра на три. Перед Сухумской крепостью, против конца юго-западной трети ее фасада, были обнаружены стены древнего замка на расстоянии 30-50 сажен от берега. Чернявский, поддерживаемый плавательным поясом, мог обойти его вокруг, местами по пояс, местами по шею в воде. Замок этот имеет два сомкнутых отделения, одно совершенно круглой формы, другое четырехугольное. Кроме остатка у древних построек, на дне бухты Чернявскому удалось обнаружить при случайных раскопках остатки Диаскурии во многих местах и на берегу. Так, при закладке фундамента таможни открыт был на уровне моря пол из греческих черепиц. В русле реки Веслы были обнаружены остатки древнего устья моста, едва скрытого под уровнем реки. Нередко при рытье колодцев и канал в Сухуме находят многочисленные обломки греческих черепиц и сосудов, куски свинца и различные монеты с гербами Диаскурии, Египта, Рима и других государств, владычествовавших или торговавших на этих берегах Черного моря. Особенно часто попадаются в сухумских насосах куски свинца и свинцовых изделий. В 70-х годах прошлого столетия в Сухуми существовал настоящий промысел собирания свинца, монет и других древних металлических вещей, выбрасываемых морем в сильные бури. Этот промысел даже отдавался городам на откуп профессионалам-собирателям. В 60-х годах два сухумских жителя нашли на морском побережье золотую корону, исторгнутую морем за ненадобностью, очевидно, из какой-нибудь разрушенной во время бури подводной башни. Кто знает, какие богатства скрывают в себе пучины Сухумской бухты. Совсем не подозревая о достопримечательностях, растилающихся под ними, вот два пассажира, спущенные с парохода «Ленин», Беспечно плыли широкобортные шлюпочки, несшиеся стрелой под взмахами мускулистых рук матроса. Безменов сидел на руле, держа направление на пристань. Мить Ковостров развлекал себя и матроса анекдотами. Один единственный человек, кроме находившихся в шлюпке, наживлял в это раннее утро зыблющиеся зеркало бухты. Это был рыбак, сажение в двух стах от берега, бросивший якорь на гребни древних стен. Он по пояс в воде бродил около лодки, собирая что-то длинным сачком. Но не для ловли устрицы Мидии выехал рыбак в столь ранний час. Доказательством тому — катастрофическое происшествие, разразившееся вслед за тем, как шлюпка поравнялась с местом его лова. «Эгей!» — крикнул рыбак, предостерегающе. «Держите левее, а то на камне!» Не ожидая подтверждения со стороны матроса, безменов резко взял руль влево. Раздался подозрительный треск, шлюпка с размаху налетела на острый риф, пассажиры ее упали со скамеек на дно. Через секунду матрос вскочил, как взбесившийся. «Ты чертова перечница!» Завопил он, потрясая кулаками в сторону рыбака. Макросту куда влево? Зачем влево, ведьма бесхвостая? Каракатица несъедобная, акула ротастая». Бешеный фонтан, забившийся из уст разъяренного матроса, перервался лишь тогда, когда вдруг забил второй фонтан из продырявленного дна шлюпки. Матрос, плюнув в сторону рыбака, бросился затыкать, чем попала грозную брешь. Туда прежде всего отправилась его собственная шапка, потом вторая, сорванная с головы изумленного анекдоточника. Безмена усидел слишком далеко. Матрос скинул на его картуз безнадежно алчущий взор, решительно сорвал с себя рубашку и окончательно затампонировал ею зияющую рану. Вслед за тем он снова отомкнул свой фонтан, заклокотавший с удвоенной энергией. — Гони сюда лодку, ящерица земноводная! Не думаешь ли ты, пустобрех соглашательски, что я повезу пассажиров дальше? Ну, живо-живо, нефтяная панама, керзаниада двоегнусная. Живей, живей, живей! А то я тебе сделаю интервенцию без капитуляции. Когда рыбак испуганно торопливо полез в свой первобытный челн, управляемый с кормы одним веслом, матрос удивленно-спокойно прервал словесное извержение и, показав широкое улыбающееся лицо пассажирам, произнес наставительно и конфиденциально «Заметьте, ни разу по матери, потому из комсомолистов». И чтобы показать, что его красноречие отнюдь не иссякло, он снова посыпал на голову рыбака трескучие скучие безобидные ругательства. Рыбак искусно, действуя кормовым веслом, подошел вплотную к потерпевшей аварию шлюпке. Он снял войлочную шляпу и робко заискивающе заговорил, в то же время окидывая испытывающими восточными глазками обоих пассажиров. Товарищи, видит Бог, я не хотел крикнуть вправо. Видит Бог шайтан, виноват, повернул мой язык не в ту сторону. Вы не беспокойтесь, я вас перевезу, как князей. Я. Ладно, ладно, прервал его матрос, смотай свой язык, слизь мягко тела. Живо принимая багаж и пассажиров, а то как бы я. Твоего бога. Курица херуимовская добавил он с пренебрежением и плюнул в море. Два чемодана, сильно подмоченные, и пассажиры с мокрыми ногами перебрались в утлый рыбачий челн. Матрос в напутствие выпустил на голову виновника катастрофы весь свой остаточный запас крепких словечек, его шлюпка, несмотря на тройную затычку, все более и более наполнялась водой. Безменову с первого взгляда не понравилась двусмысленная физиономия рыбака, и вся проишедшая история казалась ему преднамеренно устроенной с какими-то темными планами. Его метод распознания людей по рукам еще более утвердил его в этом мнении. У рыбака руки были подозрительно белым, на с ладонной стороны совсем лишены мозолей. «Неужели Сидоринская лапа и сюда дотянулась?» — подумал он, тайком отстегивая кобуру с наганом. Востров после того, как лишился головного убора, сразу замолк и омрачнел. Подозревал ли он что-нибудь, нельзя было судить по его окаменевшему лицу, но жест друга к кобуре не прошел мимо него. Все событие разыгралось на расстоянии полуверсты от берега. Свидетелями его были лишь чайки с резкими криками, пронесшиеся откуда-то до равнодушного сверкающего солнца над головами. Рыбак молчал, бесшумно работая веслом на корме, и от поры до времени кидая тайные беспокойные взгляды то на пассажиров, то уводное водное пространство перед носом лодки. Молчали и приятели, расположившиеся на носу. Подозрения рабфаковца оказались не были беспочвенными. Чел быстро шел по прямой линии к пристани, сожжение семьдесят, не больше оставалось до нее. Но чем видимее становился берег, тем резче выдавал рыбак свое внутреннее напряжение. Он теперь стоял на ногах и вытягивал вперед шею, стараясь разглядеть что-то таинственное перед бегущим носом лодки. И это таинственное пришло. Мить Кавастров, в противоположность своему другу, не отрывавший взгляда от поверхности воды, вдруг вскрикнул и схватился за борт. Безменов резко обернулся к нему и выхватил одновременно револьвер. Перед лодкой вода пришла во вращательное движение. Друзья вскочили. Вращательное движение превратилось в зазывающий водоворот. На дне водоворота лопнула черная бездна. Челн скакнул туда. В самую последнюю секунду безменов оторвал взор от мрачной страшной пропасти и бросил его на корму. Там рыбака не было. Он плавал высоко на периферии водоворота. Уже когда изумрудная пасть смыкалась над головами пассажиров, грянул выстрел. Рыбак ключом пошел ко дну. Это рабфаковец мстил за свою гибель.